Глава 29. В покоях повис сладковатый запах этой ночи. Приглушённый свет от догорающего очага создавал интимную обстановку, убаюкивал и манил в сон. Диана лежала на груди Стефана, а он пальцами перебирал её волосы. «Как же хорошо им здесь и сейчас! Сколько было оставлено сил и энергии! Вот она!» Та самая сладость, которую испытывают многие, о которой Диана слышала и которую, наконец, ощутила. Один поцелуй перевернул всё представление о брачной ночи. Она подняла голову и заглянула в синие глаза мужа. «О чём ты думаешь?» Стефано слегка улыбнулся и снова привлёк её к себе, губами касаясь губ. Он был ненасытен, но ей нравился этот голод. Если я скажу, о чём думает мужчина после такой ночи, ты меня не простишь. О политике. Тут же получил кулаком под ребро и засмеялся, снова целуя Диану. А ты? Она задумалась, ведь все её мысли были только о нём. О какой политике можно думать после того, что произошло? Я испытала самое великолепное, что может быть. И знаешь, теперь мне стало спокойнее. «Я как будто не одна». «Ты не одна», — напомнил он ей. «У тебя есть я». Диана скромно улыбнулась, опустила взгляд на его грудь и провела пальцем по чёрным завиткам волос. «Я забыла сказать тебе спасибо». «За что?» «За указ про налоги». Она привстала на колени, пытаясь прикрыться простынёй, но поняла, что между ними не должно быть того, что скроет обнажённое тело. «Ты это сделал ради госпиталя, ради людей». Диана пальцами коснулась ранения на его животе, которое зарубцевалось и превратилось в шрам. «Я это сделал потому, что ты так хотела». Она перевела на него удивлённый взгляд, увидев нахмуренное лицо мужа. Ему явно не нравилось, что он пошёл на поводу у женщины. «Но, ну, наверное, тебе лучше знать, сколько больных людей обращаются за помощью». «Тем более я чувствую, что грядёт тяжёлое время, и раненых будет много». На балу я подслушала разговор Франческо Фаскари и Джованни Медичи. Наконец вспомнила Диана и пришла в лёгкий шок. Она тоже стала думать о политике. Они говорили загадками, но несложно догадаться о заговоре. Медичи говорила о военной помощи от Фаскари. Стефана кивнул, слегка приподнялся на локте и пальцем коснулся её губ. «Не будем сейчас об этом. Эти люди могут остаться за пределами этих покоев». Он повалил её на спину, снова оказавшись между её ног, но вовремя остановился. Диана ахнула и засмеялась от того, что он медлит. «Вообще-то мы на их территории». Хотелось бы задать много вопросов, но не сейчас. Особенно, когда стефана перевернулся снова на спину, маня жену за собой. Она уже готова была сесть сверху, как дверь распахнулась, и кто-то влетел в покои. Диана не поняла ничего, всё так быстро происходило, она только вскрикнула, и за считанные секунды была уложена на спину. Но быстро, придя в чувство, увидела, как Стефано Висконти, схватив меч, направил его прямиком к горлу Маурицио, своему же человеку. Это всё так быстро произошло, что герцога не смутило даже собственная нагота. Маурицио испугался больше, чем стефана реакция которого была настолько быстра, что этого не ожидал никто. «Это ты?» стефана опустил меч, а Диана натянула на себя простыню, сидя на кровати. «Ваша светлость, чёрт!» Маурицио отвернулся и тут же продолжил. «Прошу прощения, но, боюсь, у меня срочные новости, и они плохие. Говори». Герцог кинул меч и прошёл к кровати, начиная одеваться. В романию вторглись флорентийцы. Идут прямо в имолу. Только что это известие принёс гонец. Все ждут ваших распоряжений. «Дьявол!» — прорычал герцог, и даже Диана поёжилась. «Сколько их? Кто предводитель?» Маурицио развернулся и сунул герцогу бумагу. Стефано начал читать её быстро, вид его был уже не такой расслабленный, как минуту назад. Его брови нахмурились, исчез даже намёк на нежность — «Но какая тут нежность!» Сердце Дианы стало отбивать быстрый темп. Её пугало всё, от слова «вторглись» до собственной жизни. Она не знала, что делать, чем помочь. Просто сидела, укрывшись простынёй, и слушала, наблюдая за мужчинами большими испуганными глазами. «Флоренция объявила нам войну». Выдохнул Стефана и опустил послание. Он смотрел в одну точку, наверное, пытаясь осознать реальность происходящего. «Господи, Пресвятая Дева Мария!» Перекрестилась Диана и тут же опустила голову, сложа руки в молитвенном жесте. Вот теперь стефанов вспомнил о ней, сел на кровать и привлёк к себе жену, но обратился к Маурицу. «Приведи мне сфорца, быстро!» «Ваша светлость!» «Не поверил в приказ тот. Вы уверены насчёт него?» «Да, веди прямо сюда, и позови служанку для её светлости». Маурицио поклонился и вышел, а Стефано тут же обернулся к Диане, коснулся ладонями её лица и произнёс. «Здесь оставаться опасно. Ты поедешь в Милан». «А ты?» — заволновалась она. «Мне надо быть в Фарлии. Возможно, в Имоле. Если Флоренция официально объявила войну, то мы должны держать их воинов подальше от Милана. Там сейчас самое безопасное место». Спорить с ним не было смысла. К тому же Диану охватила паника. «А Реджина и Филиппа?» «Венецию надо покинуть всем и немедленно». Стефанов встал с кровати, оставляя Диану одну, и быстро начал собираться дальше. А в покое уже влетела с причитаниями Мария, но как только увидела герцога, то кинулась на пол. «Собери в дорогу её светлость», — приказал он, явно не желая слышать рыдания слуг. Впереди его ждал выбор гораздо серьёзней. стефана Его имя было сказано слишком нежным голосом. Этот голос никогда не произносил его вслух. Он обернулся к Диане, которая, кутаясь в простыню, подошла к нему ближе. «Ты хочешь купить Сфорца?» «Но он может оказаться предателем». «У меня нет выбора. Он слишком хороший кондотьер, чтобы упускать его. Здесь я по его воле. У меня были назначены переговоры. Я долго обдумывала этот шаг, но ещё не принял окончательного решения. Решу прямо сейчас». Она кивнула и позволила Марии быстро облачить себя в платье. Как только это было сделано, дверь снова распахнулась, и в покой зашёл Франческо Сфорца. Сейчас на нём не было маски бело-красного цвета, не было маскарадного костюма, сейчас на нём были серебристые доспехи. Да, он был настоящим воином, Диана не спорила, но она ему не верила. Спасала лишь то, что на празднике Медичи не знал, где его подданный, а значит, Сфорд в тайне встречу с миланским герцогом. «Я готов служить во благо ломбардского народа», — начал он издалека, косо поглядывая на герцогиню. Мария умело укладывала волосы её светлости, а сама Диана следила за мужчинами, смотря на отражение в зеркале. Она ещё никогда так быстро не собиралась. «Ты служишь тому, кто платит», — осёк его Висконти. Но тут же перешёл к делу. Они говорили вполголоса Сложно было услышать что-то. К тому же Мария так спешила, что выдрала с корнем прядь волос. От неожиданной боли Диана вскрикнула, но когда меч герцога оказался у шеи служанки, то пришлось лгать и говорить, что она так эмоционально переживает начало войны. Сборы были закончены, Оправитель Ломбардии заключил договор с Франческо Сфорца прямо в покоях миланской герцогини в Венеции. Это выглядело нелепо, но иногда решение надо принимать в самых неожиданных местах. «Вы выйдете через центральный вход, а мы отправимся через чёрный. С вами будет Маурицо, он поведёт вас к каретам. Встретимся там». Это были последние слова герцога. Он коснулся её лица рукой, которая уже была облачена в чёрную перчатку. Он снова превратился в человека в чёрном, в её спасителя в маске, на щеке которой красовался кельтский крест. Диана лишь кивнула, накинув на себя капюшон, который скрыл её в своей тени. Она не думала о прощании. Они ещё встретятся. Стефано вышел, и за ним, за дверью, скрылся Франческо Сфорца. А Диана осталась стоять посреди покоев и где-то вдалеке слышала голос Марии. Она молилась и причитала о том, что теперь развяжется кровавая война и будут умирать мужчины. А потом флорентийцы сожгут Милан и жителей вместе с ним. «Надо было оставаться в Деваншире, мы остались бы живы». Только после этих слов Диана схватила за плечи служанку и тряхнула её. «Что ты говоришь? Никто не собирается умирать. И в Деваншире мы бы вряд ли выжили. Пьяный отец отдал бы меня на растерзание тому, кому должен деньги». «Герцог спас нас от нищеты и от смерти в канаве!» Мария, рыдая, кинулась в ноги герцогине, наверняка не узнавая её. Всё изменилось, всё стало другим. Диана сама себя не узнала, произнося эти слова. Но они были правдивы. «Боже праведный, спаси нас!» — перекрестилась герцогиня. «Вставай, нам надо уходить!» Тут же открылась дверь, и в проёме показался Маурицио. «Ваша светлость, пора уходить!» Диана кивнула, Мария с трудом встала на ноги, чтобы не отставать от хозяйки. Двое рыцарей в чёрных одеждах и масках забрали сундук, и Диана представила, что скажет лорд Доминика, если встретит её уходящей из дворца. Но он дал понять, что она может уйти, когда захочет. К тому же, после последних событий и его предложений не хотелось бы его встречать. Диана старалась не оглядываться, пока они шли по длинным коридорам, куталась в накидку и молилась чтобы им никто не повстречался на пути. Но внизу народу оказалось много. Гости расходились, что оказалось очень кстати. Даже рыцари с сундуком выглядели здесь к месту. Никто не удерживал их, никто даже не понял, что это она, потому что здесь творился полный беспорядок. Кто-то очень много выпил, а кто-то из женщин громогласно ругался. Здешние люди вообще очень крикливы, что сейчас способствовало молчаливому побегу. В гондоле их уже ждали перепуганные Филиппа и Реджина. Этот испуг и волнение можно было прочитать в их глазах. Диана взяла руку Реджины в свою, вселяя надежду на лучшее. «Я так и думал, что этим всё закончится», — пробубнил Филиппа. «Флорентийцы выбрали самое удачное время — маскарад в Венеции, когда сам Медичи даже не во Флоренции, а знаете почему?» Обе женщины обернулись на его голос, и он продолжил. «Он трус!» Улыбнулся торговец. «Он же даже не знает, как держать меч. Зато он знает, как держать мешки с золотом». Тут же вставила Реджина. «Этого достаточно, чтобы нанять самых лучших воинов». Повисла пауза. Даже если филиппа и знал про Франческо Сфорца, он промолчал, чтобы гондольер ничего не слышал. Они молчали ровно до берега, где миланские рыцари помогли им выйти из гондолы. Две кареты уже стояли наготове, а двое всадников в чёрном ожидали их на лошадях. На Стефано Висконте уже не было маски, но Диана бы узнала и его поточённой фигуре в любой одежде и в любой маске. Он спрыгнул на землю, встречая своих людей. Реджина и Филиппа тут же поклонились его светлости, но он им только кивнул и произнёс громко для всех. «Ваш путь, Милан. Не останавливайтесь без надобности». «Неизвестно, что ожидает вас по дороге». «А вас?» — воскликнула Диана, в упор глядя на мужа. Его угрюмый вид нервировал. «Разве вы не поедете с нами до Милана, ваша светлость? Ведь в Орли можно уехать через Милан». Она смотрела в его синие глаза, не отрываясь, уже зная ответ. «Их дороги снова разойдутся». Стефано протянул ей руку, обтянутую чёрной перчаткой, и Диана коснулась её, молча наблюдая, как его пальцы замыкаются на её ладони. Он подвёл её к карете, запряжённой двумя гнедыми лошадьми, и открыл дверь, приглашая войти. «До Форли отсюда ближе», — наконец произнёс он. «Я поскочу с вами лишь до первой развилки». Диана кивнула и залезла в карету. Следом села чита Барбара, служанки ехали в карете позади. Как будто ничего не изменилось. Но изменилось всё. Когда карета тронулась, герцогиня выглянула в окно, провожая взглядом этот необычный город. В нём случилось много всего. Но главное, она обрела то, о чём даже не подозревала. Взгляд коснулся скачущего рядом Стефана Висконти, чёрный плащ которого развивался по ветру и напоминал ночь, когда они танцевали в пустом бальном зале. «Гони, гони!» Скомандовал герцог кучеру, и лошади помчались быстрее. Диана прильнула к спинке сиденья, ощущая, как стала шататься карета, и обвела взглядом присутствующих. Реджина склонила голову, закрыв глаза. Но она не дремала, нет. Она молилась. А Филиппа с грустью смотрел в другое окно на быстро проносящиеся пейзажи. Они боялись, и Диану этот страх не обошёл стороной. Но против воли она думала не о войне. Она всё ещё помнила запах тела своего мужа. Повсюду было его тепло, и казалось, что воздух пропитан той нежностью, с которой они провели эту ночь. На её теле остался его запах, который хотелось сберечь. Расстояние до развилки оказалось недолгим. Она услышала, как затормозили коней, и кареты встали. Тут же дверь открылась, и герцог заглянул внутрь. Диана вновь увидела знакомый синий взгляд. «Здесь я вас оставлю». Она молча толкнула дверь и вышла на улицу, оказываясь рядом с ним. Молча. Говорить ничего не хотелось, но хотелось насмотреться вдоволь, чтобы сохранить в памяти взгляд синих глаз. Диана коснулась его щеки и тут же ощутила тепло его губ на своих губах. Было больно. И поцелуй оказался печальным. Но в то же время он стал самым горячим, согревая обоих прохладным утром в холодном лесу. Руки герцога коснулись волос Дианы, и он прервал поцелуй. «Береги себя. Храни тебя Бог». Она перекрестила его и коснулась губами его руки, которую не хотелось отпускать. Но это пришлось сделать. А потом стоять и наблюдать, как он отходит от неё, как запрыгивает на коня и оборачивается, прощаясь взглядом, а потом скачет вглубь леса, оставляя после себя облако пыли. Резко стало одиноко и страшно. Даже на улице потемнело и похолодало. Или Диана только сейчас ощутила эту прохладу и темноту, а так было изначально. «Ваша светлость». К ней подошёл Томаса и открыл дверь в карету. «Прошу вас, садитесь». Герцогиня перевела на него взгляд и кивнула. «Он прав. Нет смысла стоять здесь, посередине леса, и смотреть на дорогу, по которой лошадь герцога унеслась вдаль вместе со всадником». «Не стоит переживать. С ним опытный кондотьер. К тому же там целая армия рыцарей. Всё будет хорошо, и враг будет подавлен». Она в это тоже верила. Элли пыталась заставить себя верить. Диана залезла в карету, Дверь за ней захлопнулась, и процессия снова тронулась. Она смотрела в окно, ощущая, как Реджина взяла в свои руки её ладонь для поддержки, но видела лишь деревья, поля и озёра. Обычная природа, которая вдруг резко показалась ей безликой. Она смотрела в ту сторону, на восток, куда поскакал Стефано Висконти, и думала о нём, о людях, которые живут в тех краях, что их всех ожидает. Кровавый бой и много смертей. А как же женщины и дети? Ведь в Орли тоже живут люди, которые на себе ощутят весь от войны. В окне мелькали деревья, но картинка сменялась не так быстро. Лошадей теперь никто не гнал. Карету не качала, она не заваливалась, рискуя перевернуться. То ли начались земли ломбардии, то ли кучера никто не подгонял, ведь герцога уже не было. Филиппа укачал, и он уснул, Ориджина смотрела в это же окно, сидя напротив Дианы. Они молчали обе, каждая погрузилась в свои мысли. В глазах Дианы отражалась тёмная зелень, небо, которое заволокло тучами, и неожиданно показалась развилка. Дорога разделилась и уходила на восток. Они проехали это место быстро, но Диана встрепенулась и закричала. «Остановите карету! Остановите карету!» процессия Встала.